Глава шестнадцатая Снова десятидневное ожидание. Великие богословы Парижского университета, этой сокровищницы всех ценных знаний и всей мудрости, продолжали взвешивать, обдумывать и обсуждать двенадцать лживых статей обвинения. В течение этих десяти дней у меня почти не было работы. И я проводил время в прогулках по городу вместе с Ноэлем, однако мы не находили удовольствия в этих прогулках, потому что слишком тревожно было наше настроение, и слишком сгущались тучи над Жанной. И мы невольно задумывались над противоположностью ее обстоятельств и наших, сравнивали эту свободу, этот солнечный свет с ее темницей и оковами, наше сотоварищество с ее одиночеством, наши удобства с ее лишениями. Она привыкла к свободе, а свобода теперь у нее отнята. Она всегда жила на вольном воздухе, а теперь ее днем и ночью держат в железной клетке, как зверя. Она привыкла к свету, а теперь проводит все свое время в унылом сумраке, который придает окружающим предметам расплывчатый Призрачный вид. Она привыкла к тысячам звуков, которые составляют радость и поэзию деятельной жизни, а теперь ей слышны только мерные шаги часового, расхаживающего взад и вперед. Она так любила разговаривать со своими друзьями, а теперь ей не с кем перекинуться словечком. Она прежде смеялась так задушевно, а теперь... Ее смех замолк навсегда. Она была рождена для товарищеской, бодрой, трудолюбивой жизни, исполненной подвижности, веселья, а тут — щемящая тоска, гнетущее бездействие, тишина мрачных дум, которые день и ночь, день и ночь вращаются в одном и том же кругу, утомляя мозг и надрывая сердце. То была смерть при жизни, и этим еще не исчерпывались ее страдания. В трудных обстоятельствах молодой девушки нужно участие, поддержка и сочувствие женщины, нужна та нежная заботливость, которую только женщины умеют проявить. А между тем, в продолжение нескольких месяцев своего безотрадного плена... Жанна ни разу не видела лица женщины или девушки. Подумайте, как взыграло бы ее сердце, если бы она увидела женский лик. Примите все это во внимание. Чтобы понять величие Жанны Дарк, вы должны вспомнить, что при этих-то тяжелых обстоятельствах она неделя за неделей, месяц за месяцем Вступала в одинокую борьбу с прославленными мудрецами Франции, разрушала их хитроумнейшие планы, расстраивала их удачнейшие затеи, угадывала их затаеннейшие подкопы и ловушки, вносила смятение в их ряды, отражала их нападения и после каждой стычки оставляла за собой поле сражения. Неутомимо отважная, она никогда не отрекалась от своей веры и от своих идеалов. Не страшась пытки, не страшась позорного столба, она отвечала на все угрозы вечной смерти и адских мучений простыми словами. Пусть будет, что будет. Вы знаете мое мнение, и я при нем останусь. — Да... Если вы хотите понять, как велика была душа Жанны Дарк, как глубока ее мудрость, как светил ее разум, то вы должны наблюдать ее там, где она вела эту долгую борьбу, одна против всех. Не только против тончайшей мудрости и глубочайшей учености Франции, но и против позорнейшего обмана, бесстыднейшего предательства и жесточайших сердец, каких не видала еще ни одна страна, христианская или языческая. Велика была Жанна своей боевой отвагой, мы все знаем это. Велика своим предвидением, велика своей преданностью и патриотизмом, велика умением убеждать строптивых полководцев и примерять соревнования страстей и стремлений. Велика искусством открывать незримые заслуги и доблести, велика своим живописным красноречием, вдохновенно велика своей способностью зажигать благородным восторгом сердца орабевших людей, превращать зайцев в героев, рабов и трусов в воинов, которые с песнопением идут на смерть. Но ведь все это области возбужденной деятельности. Тут руки, ум и сердце находятся в непрестанной работе. Есть и радость достижения цели и бодрящее движение, суетливость и ликование, награда дающая успех. В душе избыток жизни и энергии, все дарования напряжены до крайности, утомление, отчаяние, бездействия не существует. Да, величие Жанны Дарк проявлялось во всем и всюду, но наивысшее величие проявилось во время руанского суда. Там Жанна вознеслась выше людской ограниченности и свойственных нам слабостей. И при самых враждебных, невозможных, отчаянных условиях она выполнила все то... Что могло быть выполнено единством ее чудесных нравственных и умственных сил, если бы они опирались на могучую помощь надежды, радости, света и присутствие дружеских лиц, и если бы борьба была равная, справедливая, на глазах девящегося мира.